Глава 2. Руины Новосибирска. Два месяца спустя. Редко кому из мотыльков удавалось продержаться в пятизонье больше месяца. Неимплантированные старатели либо погибали, либо решались на вживление необходимых устройств, переходя в когорту вольных сталкеров-одиночек. Макс и тут стал исключением из правила. Некоторые считали его отчаянным храбрецом, другие трусом. Удивительно, но он сочетал в себе оба эти качества. Отчаянно рискуя при каждой вылазке, он также отчаянно боялся инфицирования скоргами. То серебристое пятнышко на запястье, которое держало его в рабской зависимости у греха и пингвина, не разрасталось, напротив, оно потускнело, въевшись в кожу, и больше не беспокоило фантомными ощущениями жжения. Максим каждый вечер Исправно ходил на прием к мнемотехнику, мысленно обещая себе убить пингвина, как только... Дальше мысль начинала буксовать. Он чувствовал, что движется по замкнутому кругу. Имплантация. От самого термина Максима бросала в дрожь. Он не доверял пингвину, сомневался в его способностях, и даже пример других мотыльков которым тот успешно вживил метаболические импланты, выращенные из колоний скоргов, не убеждал Максима. Шел день за днем. Выживать становилось все труднее. Окрестности лагеря техноартефактами не изобиловали, а удаляясь на 2-3 километра, Максим каждый раз рисковал пропустить обязательный ежедневный сеанс облучения. Он то проклинал себя за нерешительность, Тут тупо злился на греха и его приспешников, эксплуатирующих нехитрую схему сверхдоходного бизнеса. Жизнь Мотылька ничего не стоила. Один самый захудалый техно-артефакт с лихвой окупал все затраты на транспортировку потенциального сталкера через барьер, его экипировку и проживание в герметичных убежищах. Если бы не серебристое пятнышко на запястье, Максим давно бы ушел в руины, став вольным – Но рабская зависимость, завязанная на инстинктивном страхе перед неконтролируемым размножением скоргов, каждый раз заставляла одуматься, снова и снова рисковать, доказывая свою ценность. Сегодня Максим вышел пораньше. В сумерках еще клубился туман, когда он обошел стороной памятную многоэтажку. Адский клондайк за последние несколько недель погубил уже с десяток искателей легкой наживы. Здание, оккупированное скоргами, действительно таило немало техноартефактов. Исследуя его в бинокль сквозь проломы в стенах, можно было с легкостью разглядеть, как на втором и третьем этажах, среди серебрящейся паутины распластанных по стенам металла растений, скорги выращивают различные узлы и агрегаты. Кажется, только войди, протяни руку, и богатство само упадет в твои ладони. Ага. Максим неприязненно покосился на здание, с которым были связаны самые страшные минуты его недолгого триумфа. В последний раз, рассматривая клондайк, он заметил троих столтехов, накрепко пришпиленных к стенам впившимися в них побегами автонов. Лица бедолаг посинели, плоть уже начала отслаиваться от металлизированных черепов, но в оптику еще можно было узнать, кто именно попался в огромную ловушку. Всех троих Максим мельком видел в лагере, только имен и позывных не знал. Какая-то залетная группа, временно остановившаяся у греха. Слухи о клондайке распространялись быстро, и находилось достаточно рисковых ребят, кто был не прочь испытать удачу. Теперь их удел бродить по пятизонью, став исчадиями техноса.